Часть третья. Ходальная зона. Глава 14. 23 января, 19 часов 46 минут. Тихий океан, 600 миль к северо-востоку от Окленда. Фиберит спускалась по винтовой лестнице. Та проходила через центр тринадцатиэтажного стеклянного шара, получившего название Научный городок. Сфера располагалась на корме 300 яхты «Титан X. Даже в этот час здесь кипела жизнь. В ультрасовременных лабораториях города трудились более сотни исследователей. На лестнице и то и дело приходилось обходить других мужчин и женщин. Все они были в одинаковых темно-синих комбинезонах. Единственными отличиями служили значки, обозначавшие область их исследований, а также нашивки с именами. Впереди нее шел Адам с ученым из Упанир Монком Коколесом. С ним Фиби чувствовала себя третий лишний. Двое мужчин говорили между собой быстро и вполголоса. Она расслышала упоминания музея и Сингапура, но в гуле, стоявшем вокруг, разобрать их слова было трудно. Когда они миновали пятый этаж, Фиби обвела взглядом четыре коридора, расходившихся по сторонам света — Каждый коридор заканчивался стеклянным изгибом, откуда открывался широкий вид на Тихий океан. Коридор на западе ослеплял, пылая от низко повисшего над водой солнца. До заката оставался час. И я его не увижу. Они начнут погружение через 20 минут. Их группа возвращалась в занятие по технике безопасности, включавшего в себя простейшую тренировку на симуляторе. Обычно на подготовку к погружению уходили недели, но ситуация была настолько острой, что на это просто закрыли глаза. Прежде чем отправиться в путь, они даже не станут дожидаться утра. Впрочем, не то чтобы время дня имело какое-то значение, как только они спустятся в темные морские глубины. Группа Фиби прибыла на борт Титана X в середине дня. Кораблю потребовалось еще два часа, чтобы дойти до впадины Тонга. Фиби была готова немедленно погрузиться в батискаф, их глубоководный аппарат. Тот был построен специально по заказу Уильяма Бёрда. Последний, похоже, был вынужден глубоко залезть в свои карманы, чтобы лидер в разработке подводных лодок, компания «Тритон Субмаринс», построила для этого проекта специальный погружаемый аппарат. Пилот батискафа, а он был над ними самый главный, заставил их всех провести день и ранний вечер, готовясь к предстоящему погружению. Теперь мы готовы. Она и двое ее спутников достигли нижней части научного городка и подошли к лифту. Тот доставит их в кормовой трюм, где установлена система спуска и подъема подводного аппарата. Когда они вошли в клетку, их ждал еще один ученый в темно-синем комбинезоне. Его нашивка, плавающая поверх земли рыба, указывала на то, что это член команды биологов. Фиби не узнала его. Он, скорее всего, провел большую часть времени на борту «Титана Икс». На вид Изяту было по 30. Его комбинезон свободно болтался на костлявой фигуре, которая, в лучшем случае, достигала 5 футов двух дюймов роста. Тем не менее, то, чего ему не хватало в размерах, он компенсировал энтузиазмом. Его улыбка как будто осветила клетку лифта. Постоянно приподнимаясь на каблуках, словно пытаясь увеличить свой рост, он убрал с глаз прядь волос, но та упала назад, чуть не сбив с переносицы очки. Азиат вернул очки на место и окинул их взглядом. «Вы должно быть доктора Рид, Конека и Кокколес». Он протянул руку, тыча ее во все стороны, как будто не знал, кому предложить ее в первую очередь. Его акцент был отчетливо британским. Я доктор Дату Кли, биохимик из малазийского исламского университета естественных наук. Когда лифт закрылся, Фиби Первый пожала ему руку. Приятно познакомиться с вами, доктор Ли. Но откуда вы нас знаете? Она могла угадать ответ. Как и любое общежитие, научный городок был мельницей слухов и сплетен. Внезапное перемещение титана Икс в эти воды несомненно стало предметом бурных дискуссий. Но в ответ она услышала нечто иное. Я заменяю в вашем погружении доктора Исмаил. Адам и Монк недоуменно переглянулись. А что случилось с доктором Исмаил? спросила Фиби. Она заболела. Расстройство желудка. Меня попросили занять ее место, так как я уже прошел обучение на батискафах. Кроме того, моя специальность пьезофила. И Адам и Монк посмотрели на Фиби в ожидании объяснений. Она кивнула. Теперь ей было понятно, почему этого человека выбрали в качестве замены и почему он уже прошел предварительную подготовку. «Пьезофилы — это организмы, которые выживают в условиях экстремального давления, как, например, в глубоководных желобах. Я изучал эти виды, чтобы лучше понять, как геология нашей планеты эволюционировала вместе с жизнью. Но мое основное финансирование поддерживает поиск...» Лифт резко остановился. Монг воспользовался моментом, чтобы задать их новому члену вопрос. «Кто финансирует ваши исследования, доктор Ли? Ваш университет?» «Конечно, но также и щедрый грант от ССПК». «Фиби не узнала аббревиатуру, а вот Адам узнал». «Силы стратегической поддержки Китая?» Датук кивнул. «Вместе с НАСА». «Монг, похоже, был растерян не меньше Адама». «Вас финансируют в два разных космических агентства?» Прежде чем биохимик успел ответить, двери лифта открылись навстречу шуму и гамму открытого кормового трюма. Толпившиеся внутри клетки мужчины и женщины, расталкивая друг дружку, устремились наружу. Фиби последовала за остальными, изо всех сил стараясь не отставать от своих спутников и одновременно понять столь внезапное пополнение их экипажа. В воздухе стоял запах соленой воды и дизельного топлива. Они зашагали мимо ангары с искусственным климатом, где во время перехода размещался погружаемый аппарат. Батискаф уже вытащили и подвесили на стальной А-образной раме над водой. Как только он возник в поле зрения, Фиби мгновенно забыла обо всем остальном. «Какой мужчина способен соперничать с этим чудом?» Она выбралась на кормовую палубу и, разинув рот, уставилась на их средство погружения – Стоя на крыше батискафа, пилот, мускулистый рыжеволосый австралиец по имени Брайан Финч, зычным голосом и жестами отдавал команды вспомогательному персоналу, бережно опускавшему погружаемую модель на воду. Фиби рассмотрела батискаф внимательнее. Подводный аппарат был построен на основе модели Triton 3600-2, только этот был спроектирован немного больше и просторнее, чтобы вместить пять человек вместо стандартных двух, Он сохранил свою кубическую форму ради защиты полой сферы из сверхпрочного титана внутри, которая будет перевозить его пассажиров. Передняя часть сферы выступала вперед, образуя выпуклые экраны из толстого акрилового стекла в обрамлении того же титана. Другой уникальной особенностью глубоководного аппарата была пара крыльев, как у чайки, которые плашмя лежали на его боках. Под водой их можно поднять вверх. Их нижняя часть была оборудована дополнительными прожекторами и видеокамерами. При развертывании на глубине крылья позволяли батискафу планировать с поразительной точностью, которая достигалась благодаря наличию десяти сопел. Именно из-за этих крыльев их бутискаф и получил название «кармаран» в честь морской птицы, способной нырять под воду на 50 метров. Фиби довольно улыбнулась. Только эта птица нырнет гораздо глубже. 20 часов 15 минут. Адам опустился на свое место внутри титановой сферы. Он никогда не считал себя клаустрофобом. Для геолога, профессии, которая часто требовала длительного пребывания под землей, это не очень хорошая черта. Но когда их пилот задраил над головой люк, у него перехватило дыхание. Сердце забилось сильнее. Причиной такой реакции был не столько тот факт, что он был запечатан внутри трехкубового титанового шара, сколько то, куда этот шар направлялся — на шесть миль вниз. Пилот Брайан Финч проскользнул мимо пассажиров и занял свое место за приборной доской. Фиби заняла место второго пилота слева от него. Монг сидел позади нее, а с ним рядом до да Единственное место сзади досталось Адаму, но он не возражал, собираясь следить за малазийским биохимиком, сидевшим впереди него. Внезапное включение в их миссию Датука вызвало у Адама подозрения, особенно после того, как он узнал о связи ученого с китайцами и вспомнил, к обломкам какого корабля они собирались погрузиться. Он уже был на взводе после того, как услышал рассказ Монка о том, что случилось с его товарищами в Сингапуре, Судя по кровопролитию и уловкам, а также по выделенным ресурсам, китайцы явно замутили нечто большее, нежели просто сокрытие затонувшей подводной лодки. «Выполняется заполнение магистральных и балластных цистерн», доложил Брайан по завершении осмотра и проверки системы. Вокруг Кармарана раздалось приглушенное бульканье. Каждое из задних сидений имело на уровне колен свой иллюминатор, а передняя пара — более панорамный обзор через куполообразный экран. Как только батискаф погрузился под воду, уровень воды за стеклом поднялся и сомкнулся над верхом спускаемого аппарата. «Идем вниз, друзья», — сказал Брайан широкой улыбкой. Адам тяжко вздохнул, борясь с новой волной паники, и посмотрел на ряд кислородных баллонов — Ему сказали, что воздуха хватит на три дня, что более чем достаточно, поскольку батареи «Кармарана» хватит только на 16 часов. Брайан управлял спуском с помощью джойстика. Во второй половине дня все они тренировались в симуляторе подводного аппарата. Управлять батискафом было подобно пилотированию вертолета. Тем не менее, Адам разбил свой аппарат пять раз. Монг и Фиби посрамили его своими умениями. Монк объяснил, что во время службы в «Зеленых беретах» он управлял вертолетами, так что с системами «Кармарана» чувствовал себя вполне комфортно. Точно так же предыдущий опыт Фиби в глубоководных исследованиях помог ей быстро освоиться с управлением батискафом. «Может, оно даже к лучшему, что я сижу здесь». Брайан поддерживал радиосвязь с «Титаном-Х», держа корабль в курсе их спуска. Пилот также следил за десятком переключателей, лампочек, ЖК-панелей и контролировал данные, поступающие с навигационной установки. На самом деле «Кармаран» был лишь одним из компонентов системы исследования «Хадаля». Помимо массивного корабля на поверхности, словно пара стальных акул, кружили два надводных корабля «Дрикс». Один, вооруженный многолучевым эхолотом, продолжал чертить батиметрический контур подводной местности. Другой был оснащен модемом связи, резервной системой по отношению к той, что была на борту Титана X. Это позволяло «Кармарану» поддерживать постоянный контакт с миром наверху, хотя чем глубже они погружались, тем дольше тянулось время задержки ответа. Как только они окажутся на дне, сигнал у потребуется 7 секунд, чтобы достичь поверхности, и еще 7 секунд, чтобы «Титан X искренне ответил, что «Мы будем скучать по вам». Последним компонентом системы исследования Хадали были три громоздких, похожих на ящики, автономных модуля, которые были сброшены после того, как «Титан X прибыл сюда. Тяжелые автономные модули спускались в свободном падении до самого дна. Троицу окрестили в честь диснеевских утят «Хьюи, Дьюи и Луи». Примечания. В России они более известны как «Билли, Вилли и Дилли». Ученые считали себя способными на юмор. Что оказалось совсем не так. Автономные модули будут помогать в навигации и использоваться как научные платформы. Они были загружены ковшами, пробоотборниками и прочими подобными приспособлениями. У них даже имелся складной контейнер для приманки, чтобы заманивать морских обитателей. «Устраивайтесь поудобнее», — сказал Брайан. «Чтобы добраться до дна, нам понадобится три часа». Он продемонстрировал это, откинувшись назад и открыв бутылку диетической колы. Зная про эффективность, заложенную в каждый элемент конструкции, Адам предположил, что пластиковая бутылка позже послужит запасной системой для сбора телесных отходов, по крайней мере, для тех, кто умеет хорошо целиться». Во время их первоначального спуска никто не проронил ни слова. Все погрузились в свои мысли или же просто боялись отвлечь пилота. Последняя мера предосторожности, похоже, была излишней. Брайан вытащил сотовый телефон и начал смотреть загруженный с Нетфликса фильм. Через несколько минут Фиби, наконец, сломала лед молчания. «Это потрясающе!» — прошептала она, прижавшись носом к стеклу. К настоящему моменту они опустились из светлых вод в сумеречный мир. Адам не понял ее восхищения. Пейзаж снаружи представлял собой невыразительную темно-синюю тень, если не считать снежных вихрей, подсвеченных фарме Батискафа. Он знал, что этот снег — смесь криля, микрокреветок и планктона. Иногда в поле зрения возникала любопытная рыба и тут же исчезала. Несколько медуз задержались чуть дольше, пока кармаран не пролетел мимо их плавающих колоколов. Вскоре сумерки превратились в ночь. «Мы выходим из термоклина», — сообщил Датук, глядя на ярко освещенный дисплей. «Что это значит?» — спросил Монг. Датук поправил очки и указал на экран. Информация на нем исходила от внешнего пробоотборника воды Нискин и океанографического зонда — На экране в реальном времени отображалось множество показаний. Глубина, внешнее давление, температура, электропроводность, соленость, кислотность и уровень насыщения кислородом. «Термоклин лежит между верхними освещенными солнцем слоями океана и более холодными глубинами», — пояснил Датук. «Когда мы только начали погружение, температура резко упала, но теперь вне термоклина она будет падать гораздо медленнее. За бортом сейчас 4 градуса». Прежде чем мы достигнем дна, она упадет еще на 2-3 градуса. Ее падение становится чуть выше точки замерзания. Адам посмотрел через плечо Датука. Показания температуры на его экране замедлились, а вот цифры датчиков глубины и давления продолжали расти. Единственное свидетельство того, что погружение продолжалось. Внутри батискафа ощущения движения не было. Фиби повернулась, вступая в их разговор. Сейчас мы входим в батипелагическую или полуночную зону океана. Ее глубина от 1000 до 4000 метров. После этого мы спустимся в абиссопелагическую зону. Датук кивнул. А ниже 6000 метров достигнем самой нижней части океана, ходальной зоны, названной в честь Аида, греческого бога подземного мира. Эти неизведанные глубины составляют почти половину океана, Тем не менее, еще совсем недавно по Луне ходило больше людей, чем побывало в этих экстремальных глубинах. Однако на данный момент счет составляет 12 человек на Луне и 22 человека, достигших дна самых глубоких океанических впадин. Даже в тусклом свете глаза Фиби сияли от волнения. И эти цифры вот-вот изменятся. Сегодня. Адам с трудом разделял их энтузиазм. Во время занятий по технике безопасности он узнал, что при спуске существуют две величайшие опасности – пожар и протечка. На этих адских глубинах шансов на спасение не было. Их лучшей защитой было раннее обнаружение опасности. Пока они спускались вниз, Брайан каждые 15 минут останавливал свой фильм, чтобы обновить отправляемую на поверхность информацию. Адам каждый раз тщательно прислушивался – Не столько к техническим деталям, большая часть которых была выше его разумения, сколько к тону голоса их пилота, напрягал слух, пытаясь услышать в нем ноту бедствия или тревоги. Тем не менее, еще через час было трудно поддерживать такой уровень концентрации и напряжения. К своему удивлению, Адам поймал себя на том, что погружается в легкую дремоту. Вскоре его веки сомкнулись. Голос Фиби, полный удивления, заставил его встрепенуться, «Я думаю, мы входим в насыщенный солью слой», — сказала она. Адам сел прямее. Черные воды за передним окном освещались наружными прожекторами. Только теперь вид был затуманен, как будто они погружались в мутный куриный бульон. Дотук заговорил со своего поста. Его глаза все еще были прикованы к экрану с ним рядом. «Вы правы, доктор Рид. Соленость подскочила восемь раз. Это определенно плотный слой более соленой воды». Это повод для беспокойства? спросил Адам, подаваясь вперед. Не для нас, ответила Фиби, но такие места являются зонами гибели морских обитателей, из-за гиперсолености воды и недостатка кислорода. Датук кивнул. Однако в этих наслоениях рассола обитают всевозможные странные хемосинтетические организмы. Из-за их уникальных ферментов их изучали для фармацевтического и промышленного использования, очень похожи на пьезофилов, которых я изучаю. Монг пристально посмотрел на биохимика. «Вы имеете в виду организмы, которые выживают при высоком давлении?» «Верно», — дату улыбнулся. «Слои рассола также демонстрируют повышенную электропроводность. Это уникальное свойство будет использоваться для добычи воды из атмосферы Марса, что попытается продемонстрировать посадочная платформа «Казачок», когда ее отправят туда через год-два». Монг, приподняв бровь, повернулся к Адаму. Они оба избегали поднимать тему связи Малайца с космическим агентством Китая. Если он был кротом, они не хотели его спугнуть. Но Датук только что сам предложил им прекрасную возможность обсудить эту тему. Да и вообще, куда он сейчас мог пойти? 21 час 50 минут. Пока Фиби сидела, вперив взгляд в мутный соляной слой, ее внимание привлекло движение, мелькнувшее в отражении в окне. Как оказалось, это Адам подался вперед заднего сиденья. «Доктор Ли», — сказал он, — «вы упомянули ранее, что ваше исследования организмов, живущих под высоким давлением, заинтересовало космическую промышленность. Почему?» Фиби задавалась тем же вопросом. Заинтригованная, она повернулась к остальным. Датук расплылся в улыбке. Его глаза блестели. Как и большинство ученых, он был рад пропеть диферамбо своим исследованиям. «Я член исследовательской группы под названием LAB – Лаборатория Агностических Биосигнатур. Нас финансируют астробиологические программы со всего мира. Наша миссия состоит в том, чтобы выйти за рамки текущего понимания того, что представляет собой жизнь, и расширить ее определение. Она включает в себя изучение дальних уголков нашей планеты, поиски жизни там, где ее быть не должно». Фиби выглянула в окно. «Например, там, куда мы направляемся». Конечно, работа в глубинах предлагает уникальные способы посмотреть вверх за пределы нашей планеты. Это предлагает новые подходы к поиску среди звезд новых биосигнатур внеземной жизни. До сих пор мы ограничивались поиском на чужих планетах воды или наличием метана или других органических соединений. ЛАП надеется расширить масштабы таких поисков. Именно поэтому вы изучаете эти экстремальные глубины, спросил Монк. Малаец кивнул. Наша команда пытается пробиться сквозь броню общепринятых догм. Например, десятилетиями считалось, что зарождение жизни произошло на поверхности Земли, где вода и атмосфера подвергаются воздействию солнечного света и ультрафиолетового излучения. Моя цель — доказать обратное, показать, что жизнь могла зародиться в подземной среде, подпитываясь химической энергией. Именно это пробудило во мне интерес к пьезосфере Земли. слою, который покрывает морские глубины и лежит на глубине 5000 метров ниже морского дна. В глубоких морских отложениях, на много миль под землей, мы нашли жизнь там, где ее, по идее, не должно быть. Жизнь с настолько медленным метаболизмом, что одно деление клетки занимает тысячу лет». Фиби нахмурилась. «И ваши исследования этой странной жизни надеются расширить поиск внеземных биосигнатур?» «Думаю, что может». «Я убежден, у нас больше шансов обнаружить жизнь на другой планете, если искать медленную жизнь, скрытую глубоко. Быстрая жизнь на поверхности приходит и уходит быстро. Хотя поверхности планет получают много энергии от своих солнц, они также подвержены аннигиляции в результате метеоритных ударов или звездных вспышек, в то время как подземная жизнь защищена от таких катаклизмов и, следовательно, более стабильно». Фиби заморгала, переваривая эту информацию – Датук посмотрел за ее плечи и кивнул в сторону окна. «Похоже, мы снова в открытой воде». Фиби обернулась. Мрак действительно рассеялся. «Соленость пришла в норму», — сообщил Датук от своей консоли сенсоров. В его голосе слышалась нотка растерянности. «И продолжает падать. Содержание кислорода повышается». Фиби впилась глазами в темный океан. К этому моменту они уже опустились ниже 7000 метров глубоко в ходальную зону. «Это ожидаемо на таких глубинах», — сказала она. «Вода в этих глубоких океанских впадинах богаче кислородом из-за пониженной солености и более высокого давления». «Но посмотрите на эти цифры», — сказал Датук. Фиби перевела взгляд с воды на его маленький светящийся экран. Показатели растворенного кислорода неуклонно росли. У нее на глазах они превысили 12 миллиграмм на литр на 20% выше, чем ожидалось. Зато соленость упала ниже 29%. Даже на таких экстремальных глубинах она обычно оставалась выше 33%. Фиби покачала головой. «Должно быть что-то не так с внешними датчиками. Эти цифры не могут быть верными». Брайан заговорил с места пилота, перебив их. «Что это поднимается под нами?» — спросил он. Фиби обернулась. Остальные наклонились к своим иллюминаторам. Она смотрела себе между колен. Нижний изгиб купола позволял ей смотреть прямо вниз. Вокруг нее послышались удивленные ахи и охи. От изумления у нее тоже перехватило дыхание. Внизу, и быстро поднимаясь им навстречу, подводный мир мерцал и сиял. Разлетаясь в сотни направлений, поле зрения пронзали траектории изумрудного и лазурного огня. другие области пульсировали сияющим калейдоскопом. Фиби знала, что перед ней. Биолюминесценция. Они продолжали спускаться к сверкающему неземному ландшафту. По мере их спуска пространство расширялось во всех направлениях, растворяясь по краям во тьме. Фиби представила себе каменные стены, возвышающиеся по обеим сторонам жёлоба Тонга. Они спустились вниз по его центру, не желая рисковать и случайно задеть его скалистые бока. «Это то, что я думаю?» — спросил позади нее Адам. Фиби вспомнила черное пятно, отмеченное на батиметрической карте жолоба. Оно указывало на наличие обширного кораллового леса высотой в тысячу футов и площадью в 200 квадратных миль. Только этот лес не был черным. По мере того, как Кармаран опускался на дно, Он превращался в биолюминесцентные джунгли. Это было огненное царство темных ветвей, которые мерцали, светились и переливались радужными оттенками. Снизу вырастали стволы кораллов, толстые, как сыквои. Их корни уходили так глубоко, что даже сияние подводного леса было бессильно их осветить. Прямо под кармараном переплетение ветвей образовывало сплошной купол, который то поднимался, то опускался волнами по всему полю зрения. «Сбрасываем балласт», — сказал Брайан, — «переходим на нейтральную плавучесть». Он нажал кнопки, выбрасывая один за другим пятикилограммовые грузы. Их спуск замедлился, и Фиби была не в силах оторвать взгляд от чарующих глубин. Кармаран продолжил спуск и вскоре завис над мерцающим куполом. Сквозь свечение она различила бахрому полипов, извивавшихся на ближайших к ним черных ветвях. Все полипы были изумрудного цвета и росли из твердого черного скелета коралла. Фиби вспомнила вчерашний день и одинокий корал возле станции Титан Нижний, с которого она взяла образцы. Неужели это один и тот же вид? Они были еще слишком высоко, чтобы сказать наверняка. Вчера она решила, что дерево у станции — это древний великан. Если лес внизу принадлежит к тому же виду, то тот высокий экземпляр был всего лишь юным саженцем. Как жаль, что здесь нет джаз, и она не может увидеть все это воочию. «Аках-бахар» — пробормотал позади нее доток. «Что это было?» — спросил его Адам. «Малайское название черного коралла, и оно кажется мне весьма точным». Фиби упорно смотрела наружу. «Почему? Что оно значит?» «Оно значит корень моря». Вперив взгляд в бескрайнее пространство, Фиби поправила его. «Это больше похоже на корень целого мира».